Глава шестьдесят вторая Гэбриэл Эш стояла в темном коридоре за дверью гостиной сенатора Секстона. Она дрожала не столько от усталости и напряжения, сколько от разочарования и от всей той массы негативной информации, которую она получила неожиданно для самой себя. Совещание в соседней комнате продолжалось, но Гэбриэл уже не хотела и не могла слушать. Правда и без того была очевидной. Сенатор Секстон берет взятки от частных космических компаний. Марджори Тенч говорила истинную правду. Самым тяжелым было ощущение предательства. Она верила в Секстона, боролась за него, да. Сенатор порой лгал относительно своей личной жизни, но там дело касалось политики, а здесь он откровенно нарушал закон. Его еще не выбрали, а он уже продает Белый дом. Гэбриэл понимала, что больше не сможет поддерживать сенатора. Обещание провести законопроект о коммерциализации космоса было дано им с полным презрением и к букве закона, и ко всей демократической системе. Даже если сенатор верил, что таким образом он сможет удовлетворить интересы всех сразу, его обещание, данное авансом, наносил удар по всем правилам политики, заранее отметая любые аргументы Конгресса, советников, избирателей и лоббистов. Но еще более важно, что гарантируя приватизацию космоса, Секстен пролагал дорогу бесконечным нарушениям общепринятого порядка, которые станут следствием подобного откровенного предпочтения поддержки со стороны богатых контролирующих ситуацию воротил честным инвесторам здесь не останется места испытывая едва ли не тошноту гэбрил пыталась решить что же делать где то за ее спиной нарушая тишину коридора зазвонил телефон вздрогнув гэбрил резко повернулась Звук шел из шкафа в прихожей, звенел сотовый, в кармане пальто одного из гостей. «Простите, друзья!» — раздался голос ковбоя. «Это меня!» Гэбриэл слышала, как мужчина поднялся. Он идет сюда. Она рванулась по коридору в сторону выхода. На полпути свернула налево в темную кухню. Техасец вышел из гостиной и направился к шкафу. Гэбриэл застыла, скрытая тенью. Техасец прошел мимо, не заметив ее. Сквозь бешеный стук собственного сердца девушка слышала, как мужчина роется в шкафу, пытаясь найти свой карман. Наконец он ответил на звонок. «Да? Когда? В самом деле, спасибо!» Техасец отключил телефон и направился обратно в гостиную, по пути громко обращаясь к остальным. «Эй, включите телевизор! Похоже, Зак Харни проводит срочную пресс-конференцию!» Восемь, по всем каналам. Или мы объявили войну китайцам, или Международная космическая станция только что упала в океан. Ну, будет за что поднять тост, — ответил кто-то из гостиной. Все засмеялись. Гэбриэл почувствовал как все вокруг закружилось. Восемь пресс-конференция, значит, Тенч вовсе не блефовала. Она отдала ей время как раз до восьми. Именно до этой пресс-конференции Гэбриэл нужно было признать свою позорную связь с Секстоном. «Откажитесь от сенатора, пока не поздно», – настоятельно убеждала Тенч. Гэбриэл думала, что срок назначен с тем расчетом, чтобы успеть дать информацию в завтрашние газеты, но выходит, Белый дом сам решил выступить с разоблачениями. Срочная пресс-конференция Чем дольше Гэбриэл обдумывала происходящее, тем более странным оно казалось ей. Неужели харни не собирается выступать с подобной информацией лично? В гостиной включили телевизор на полную мощность. Голос ведущего звучал взволнованно и напряженно. «Белый дом» не представил никаких разъяснений по поводу предстоящей пресс-конференции и обращения президента к нации. Возникает масса слухов и предположений. Некоторые политические аналитики предполагают, что, судя по длительному отсутствию Зака Харни, на поле предвыборных баталий он вполне может объявить о том, что не намерен бороться за второй президентский срок. Из гостиной донеслись радостные восклицания. Габриэл подумала, что это полная чепуха, такого быть не может. Учитывая всю грязь, собранную Белым домом, изобличающую основного конкурента, казалось невозможным, что Харни так просто сдастся. Пресс-конференция должна иметь какой-то другой повод. Габриэл с ужасом понимала, что ей уже дали знать, какой именно. Она торопливо посмотрела на часы. Осталось меньше часа. Необходимо срочно принять решение. Она знает, с кем ей нужно поговорить и посоветоваться. Крепче сжав в руке конверт, девушка выскочила из квартиры. Дежуривший в коридоре охранник обрадовался, увидев ее. «Слышал оттуда радостные крики. Похоже, вы имели успех». Гэбрил лишь быстро улыбнулась и поспешила к лифту. Уже темнело, и вечер казался необыкновенно тоскливым. Поймав такси, она устроилась поудобнее и постаралась убедить себя в правильности решения. «Телестудия ABC», — сказала она водителю, — «и, пожалуйста, побыстрее».